Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми. Я вгляделся в пристанье и ба узнал мою вчерашнюю знакомую по Саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зельберштейна: "Давно ваша жена так мучается?" "Ух, уже две недели как не сходит с кровати.